Глава двадцать шестая. Три девы. Дева Унай. Девушка по имени Унай жила со своими родителями в деревне Осиное. Она была необычайно красива, и так случилось, что у нее оказалось сразу два пылких и настойчивых поклонника – Мубара, что был жителем той же деревни Итину, родом из Идзуми. Эти двое влюбленных в девушку парней вполне могли показаться близкими друзьями из-за сходства во всем – в возрасте, лице, фигуре и росте. К несчастью, они полюбили девушку с одинаковой страстью, так что и здесь было невозможно различить их. Они делали одинаковые подарки, не было разницы и в манере ухаживать. Представление о том, какое сильное соперничество было между ними, можно получить из длинной песни Текахасина Мусимора «Восьмой век». Каждый в воду и огонь за нее готов идти, и когда в тех состязаниях друг для друга стал врагом. У девы Унайи стало тяжело на сердце. Она не принимала даров ни от Мубары, ни от Сину, и расстраивалась, видя их стоящими у ворот ее дома месяц за месяцем. Родители девушки унаи по-видимому, не понимали всей сложившейся ситуации, поскольку говорили ей... «Печально для нас нести бремя твоего неподобающего поведения, столь беззаботного месяц от месяца и год от года, повергающего других в скорбь. Если ты выберешь одного из них, в скором времени любовь другого угаснет». Эти разумные слова не принесли ни утешения, ни помощи бедной девушке, поэтому ее родители послали за влюбленными, объяснили сложившуюся ситуацию и решили, Что кто застрелит водяную птицу, плавающую в реке Икута, текущей рядом с плоской возвышенностью, на которой был построен их дом, тот и женится на их дочери. Влюбленные обрадовались такому решению, им не терпелось положить конец такой жестокой неопределенности. Они одновременно натянули тетиву своих луков, и их стрелы одновременно попали в птицу. Одна стрела в голову, другая в хвост, так что опять ни один из них не мог превзойти другого в меткости. Когда Унай увидела, какой безнадежной оказалась вся эта затея, она воскликнула. «Если знатные герои вздумали себя губить, значит, мне не быть счастливой с тем, кого хочу любить. Жив ли будет он, не знаю, неизвестно это мне. Лучше ждать его я буду в лучшей вечной стороне». С этими возвышенными словами она бросилась вниз с крутого берега, бурлящей воды реки. Родители девушки, видевшие эту страшную сцену, кричали и стенали на высоком берегу, а тем временем преданные поклонники прыгнули в реку. Один крепко ухватился за ступню Унаи, а другой – за руку. Но через минуту все трое погрузились в воду и утонули. В положенное время Унаи была похоронена со своими поклонниками на другом берегу реки, и с того времени это место стали называть могилой девы Унаи. В могилу Мубары положили бамбуковую палку, лук, колчан и длинный меч, а в могилу Тину не положили ничего. Некоторое время спустя одному путешественнику случилось миновать ночью их могилу, и неожиданно он услышал звуки сражения. Он постал своих приближенных разузнать, в чем дело, но они вернулись и сказали, что не слышали и не видели ничего необычного. Размышляя о любовной истории Девы Унаи, путешественник стал засыпать. Не успел он заснуть, как увидел перед собой стоящего на коленях окровавленного юношу, который сказал ему, что измучен преследованиями врага и умолял стражника одолжить ему меч. Тот с неохотой согласился. Когда путешественник проснулся, то подумал, что это был сон. Но это оказалось не просто ночная фантазия, потому что не было не только меча, но поблизости были слышны звуки настоящей битвы. Затем лязг оружия внезапно утих, и окровавленный юноша снова предстал перед ним и произнес. Благодаря твоей благородной помощи я убил врага, что преследовал меня на протяжении долгих лет. Теперь мы можем убедиться, что в мире духов Тинус сражался и убил своего соперника, и после многих лет горькой ревности и соперничества он, наконец, смог назвать Деву Унаи своей. Могила Девы Унаи Я стою у могилы, где похоронили Деву Унаи, которой в былые времена Так ревниво сватались соперники. Рассказ о ней пронесет через века ее могила, чтобы даже еще не родившийся смог полюбить ее и думал о днях давних. Рядом с мощенной дорогой сложили гору из валунов такой высоты, что в небе не стало видно облаков, тень которых падает на нас. Паломник, предыдущий мощеной дорогой, не забывал повернуть и поскорбеть над могилой девы, а жители близлежащей деревни не переставали горько скорбеть о ней и собираться подле ее надгромного камня. И века повторяют ее историю и тоже оплакивают судьбу девы. И вот теперь я стою и смотрю на могилу, где она лежит глубоко, и размышляю с невыразимой печалью о старых днях, давно прошедших. Дева из Кацусики Там, где в далекой восточной стороне петух своим криком первым приветствует Зарю, люди все еще хранят повесть о днях давно ушедших. Это рассказ о деве из Кацусики. В Кацусика стране жила когда-то дева Теккона. В платье скромном и простом, из дешевого холста, с голубым воротником, дома пряла и ткала, все как есть, она сама. Песня северных провинций. Перевод Гускиной. До знатных особ, разодетые в узорные кимоно, не шли ни в какое сравнение с девушкой, которая даже обуви не знала и ходила босиком. Несмотря на то, что волосы ее не знавали гребешка, лицо девы Текона было прекрасно, как весенние цветы. Ее юный лик, словно полная луна, расцветал улыбкой. Очарованные ею поклонники стремились к ней, как стрекоза на огонь летит, как плывущая ладья к мирной гавани спешит. но она спросила, Почему берете меня себе в жены? Я знаю свою смиренную долю, я знаю, как коротка моя жизнь. Говорят, и так недолго, ах и так недолго нам в этом мире жить. Для чего ж она себя вздумала сгубить? Там, где порывистые волны с шумом бьются о берег, обрела прекрасная дева из Кососики свой дом навсегда. Ради сумрачного дна нас покинула она. Здесь нашла покой она и на дне лежит. Эта история о давно прошедших днях, но, слушая песню, воспевающую юную деву из Касусики, кажется, что это все произошло, как будто бы вчера. И когда, в страну восточную придя, взглянешь, как у берега катится волна, сразу загрустишь о деве молодой, что сюда ходила часто за водой. К переводу этой японской баллады профессор Чемберлин делает следующее замечание. К жестокой, но, несомненно, очень древней традиции, которую донесла до нас данная баллада, из достоверного источника ничего добавить нельзя. Однако народное молвание оставляет недомолвок. Появляется еще одно действующее лицо – Злая мачеха, которая, не тронутая почтительностью девушки, каждый день приносившая для нее из собственного колодца воду, которую там сливо пила, так гневалась на нее за ее остепительную красоту, привлекающую в дом потоки женихов, что бедная девушка кончает с жизнью, утопившись, после чего соседи обожествляют ее и воздвигают храм в ее честь. и храм и колодец до сих пор остаются среди достопримечательностей в окрестностях Токио. Дева с деревянной чашей на голове В древние времена жила чета стариков со своим единственным ребенком, девочкой необыкновенной красоты и очарования. Когда старик заболел и умер, его вдову стало все сильнее беспокоить будущее дочери. Однажды она позвала дочь и сказала, «Малышка, твой отец лежит на ближайшем кладбище, и я, старая и немощная, должна скоро последовать за ним. Мысль о том, что ты останешься совсем одна, меня очень тревожит». Ведь ты красива, а красота — это соблазн и ловушка для мужчин. Чистота белого цветка не может остановить того, кто захочет его сорвать и втоптать в грязь. Дитя мое, твое лицо слишком прекрасно. Оно должно быть спрятано от страстных взглядов мужчин, иначе оно приведет тебя к падению, и твоя простая жизнь превратится в позор. Сказав это, она положила на голову девочки небольшую лакированную чашку так, что та наполовину закрывала ее прекрасное лицо. «Всегда носи ее, малышка», — сказала мать. «Она защитит тебя, когда я уйду в мир иной». Вскоре после этого старуха умерла, и ее дочери пришлось зарабатывать себе на жизнь, работая на рисовых полях. Это была тяжелая и утомительная работа, но девушка сохранила храброе сердце и усердно и безропотно трудилась с рассвета до заката. Ее странная внешность все больше и больше привлекала внимание и служила поводом для пересудов. Девушку стали называть девой с деревянной чашей на голове. Молодые люди посмеивались над ней и стараясь украдкой заглянуть под чашу. Немало юношей пытались стащить деревянное прикрытие, но снять чашу никак не удавалось, и тогда молодым людям пришлось смириться с тем, что они видели только нижнюю часть прекрасного лица девушки. Бедняжка терпеливо но с тяжелым сердцем сносила такое грубое обращение, веря, что когда-нибудь любовь и мудрость ее матери принесут ей радость, которая слегкой компенсирует все нанесенные ей обиды. Однажды один богатый землевладелец заметил работающую на его рисовых полях девушку. Он был поражен ее усердием и тем, как споро и хорошо она справлялась со своей работой. Он с удовольствием смотрел на ее склоненную ладную фигурку и не смеялся над деревянной чашкой на ее голове. Понаблюдав за ней некоторое время, он подошел к девушке и сказал, «Ты хорошо работаешь и не болтаешь со своими подружками попусту. Я хочу, чтобы ты трудилась на моих рисовых полях до конца сбора урожая». Когда был собран урожай риса и наступила зима, богатый землевладелец, на которого девушка производила все более и более благоприятное впечатление желая ей помочь, предложил стать служанкой в его доме. «Моя жена больна», — добавил он. им мне хотелось бы, чтобы ты ухаживала за ней. Девушка с благодарностью приняла это приятное предложение. Она окружила больную заботой с тем же спокойным усердием, с которым работала на рисовых полях и которое было характерно для нее. Так как у землевладелица и его жены не было дочерей, они приняли сироту очень ласково и относились к ней, как к своей дочери. И вот однажды старший сын землевладельца вернулся домой. Он был благоразумным молодым человеком, который очень долго учился в веселым Киото и устал от пирушек и фривольных удовольствий. В старину город Киото был столицей Японии, где жили известные художники, поэты и писатели. Киото также ставился веселыми кварталами и заведениями с гейшами. Его отец и мать полагали, что их сын скоро устанет от отцовского дома и его тихого окружения. Каждый день они боялись, что он придет к ним попрощаться и снова вернется в столицу. но, ко всеобщему удивлению, сын владельца не вызывал ни малейшего желания покинуть свой старый дом. Однажды молодой человек пришел к своему отцу и спросил, «Кто эта девушка в нашем доме, и почему она носит эту уродливую черную чашу на голове?» Когда отец рассказал печальную историю бедной девушки, его сын был глубоко оттронут, тем не менее не смог удержаться от того, чтобы не посмеяться над чашей. Однако юноша смеялся недолго. С каждым днем девушка становилась для него все привлекательнее. Снова и снова он кратко вглядывался в полускрытое лицо красавицы и оказывался под впечатлением мягкости ее манер и врожденного благородства. Прошло немного времени, и его восхищение переросло в любовь. Он решил, что женится на деви с чашей на голове. Большинство родственников было против этого союза. Они говорили... Девушка очень хороша, но она только обычная служанка. Она носит чашу, чтобы завлекать опрометчивых. Мы думаем, что она скрывает под ней не вовсе не красоту, а скорее уродство. Поищи себе жену в другом месте, мы не потерпим этой чистолюбивой интриганки. С этого часа бедная девушка стала еще больше страдать. Ей говорили горькие и язвительные слова, и даже ее хозяйка, прежде такая хорошая и добрая, ополчилась на нее. Но хозяин не изменил своего мнения. девушка ему нравилась и он был рад, что она станет женой сына. Но, слыша раздраженные замечания жены и родственников, не осмеливался высказывать своего мнения по этому вопросу. Возражения друзей и родственников лишь укрепили молодого человека в желании достичь своей цели. В конце концов, мать и родственники, видя, что их увещевания бесполезны, за большой неохотой согласились на свадьбу. Молодой человек, полагая, что все трудности преодолены, радостно пошел к деве чашей на голове и сказал «Преград больше нет, и теперь ничто не препятствует нашей свадьбе». «Нет», — отвечала бедная девушка, горько рыдая, — «и я не могу за тебя выйти замуж. Я всего лишь служанка в доме твоего отца, и мне не подобает стать твоей невестой». Молодой человек ласково утешал ее. Снова и снова он объяснялся ей в любви, умолял ее, но дева никак не соглашалась. Такое ее поведение крайне рассердило родственников. Они заявили, что девушка хочет посмеяться над всеми, не зная, что она сердечно любила сына землевладельца, но в душе полагала, что свадьба внесет разлад в дом, приютивший ее. В ту ночь бедная девушка плакала над своей участью, пока не заснула. И во сне к ней появилась мать и сказала. «Моя дорогая, пусть твое сердце больше не тревожится. Выходи замуж за сына землевладельца. Все будет хорошо». На следующее утро она проснулась при исполненной радости, и когда ее возлюбленный пришел к ней и спросил еще раз, станет ли она его невестой, она согласилась с благодарной улыбкой. Для свадьбы приготовления были сделаны с большим размахом, и когда все собрались, понадобилось много времени, чтобы снять деревянную чашу с головы девушки. Она и сама пыталась убрать ее, но чаша прочно села на голове. Когда кто-то из ее родственников, Не без злых замечаний подошел, чтобы помочь, чаша издала странные крики и стоны. Наконец жених подошел к невесте и сказал «Не огорчайся, ты дорога мне с чашей и без нее». И сказав такие слова, он приказал начать церемонию. Затем в покое полные гостей принесли чашки с саке, и, согласно обычаю, невеста и жених выпили вместе три раза по три, чтобы скрепить свой союз. Когда молодожены дают друг другу клятву верности, они по очереди делают по три глотка соке из трех чашек, начиная с маленькой и заканчивая большой. Как только девушка поднесла чашку с вином к губам, чашка на ее голове с грохотом разбилась, и из нее посыпались золото, серебро и драгоценные камни, так что девушка, которая прежде была нищенкой, теперь имела свадебное приданное». Гости с изумлением смотрели на груду сияющих драгоценностей, золота и серебра, но еще больше они удивились, когда увидели, что невеста оказалась самой красивой девушкой во всей Японии.